Глава 50 Все когда-нибудь кончается. Мы выпили и съели запасы, выданные Анет, подчистую. У кого-то из ребят был захвачен шоколад. Я отобрала и его тоже. Но этих двух-трех плиток хватило ненадолго. Не прошло и часа, как черная Виктория завалилась на то самое ложе с экзотическими шкурами, где, согласно намекам горбуна, мне следовало предаться утехам со своими бородатыми воинами. Не обращая на них, воинов то есть, внимания, я закрыла голову тончайшей шалью, чтобы запах с арены не мешал моим мыслям. В основном о еде и чем залатать дыру в бюджете. И вскоре отключилась. Гномы шептались, иногда шебуршали. Время от времени вываливались посмотреть поединки. «Заткнитесь! Вы прямо не булыжники! Наша королева дремлет!» — вопил Дафур на своих. Но через пять минут на воинов уже другого клана орал вам бодрил. «Их величество отдыхают, угольное крошево, раздвоенный ты корнеплод! Тьфу, корнеед!» Я давно заметила, что тот самый як, которого с досадой поминали люди, у гномов был не в почете. Во рту пересохло. На нормальный сон мое состояние не тянуло, но я не приказала до фуру послать кого-нибудь домой за водой. Так разморило, что и глаз не открыть. Как будто малыш реагировал на близость Даррена и тянул из меня энергию в два раза больше обычного. Когда я в следующий раз широко зевнула и обвела комнату рассеянным взглядом, то нашла себя совершенно не там. Передо мной развивались полупрозрачные шторы из золотистой органзы с таким обилием орнамента, что я заморгала. Из-за них арена превратилась в одно размазанное пятно. Мм, кажется, меня туда вынесли ногами вперед, И это не метафора. Земля находилась примерно на метр ниже — Я же лежала на одном боку на мягких пурпурных подушках с блестящими металлическими кисточками. Надеюсь, на них не пожалели ни грифоньего пуха, ни мирианского шелка. Снаружи шумели, и звук этот ощущался совсем иначе, чем с трибуны. Королевские носилки опустили на песок, а меня осторожно вытащили две пары шоколадно-ореховых рук, на которых неприлично бугрились мышцы. Их владельцев я разглядывала с естественной робостью, из-под лобья. Стоя, я едва доставала обоим сопровождающим до груди. Великаны не имели волос ни на теле, ни на лице, ни на макушке. Из одежды только куски ткани, обернутые вокруг талии, наподобие схенти, какие носили мужчины в Древнем Египте. В нормальной сказке им полагалось бы быть евнухами, но в этой я бы не стала надеяться. Улыбались они одинаковыми улыбками, обнажавшими крупные, желтоватые, как у лошадей зубы. Гиганты уставились на меня с таким интересом, что я занервничала. Может, Калида решила поменять правила схватки? И где мои гномы? «Эй, вы там уснули, ваше великолепие!» — раздалось рядом отвратительное и знакомое. Калида даже шипеть умудрялась напевно — Но затем она накинулась на двух богатырей. «А вы только представьте отсутствующим мозгом, что с вами сделает господин, если на глазах у всех оприходуете его почтенную родственницу». «Какая же она почтенная!» — протянул амбалу слева. «У нее такие буфера, что только мага в первой категории сопровождать». «В полонкине, то есть она почтеннейшая!» — задержал тот, что справа. «Достойная и с достоинствами!» Я второй раз зевнула и подожгла на обоих схенте. Они не стали изображать несгораемое упрямство и бросились к ближайшему подъярусному проходу, на ходу стаскивая льняные повязки. «Для той Виктории, что мы знали и так любили, вы просто невероятно агрессивны. Что с вами случилось?» — вымолвила Калида. Но весь ее вид свидетельствовал о том, что спрашивала она без интереса. Наверное, тянуло время, так как и куда-то пропал. Я была затюкана бытом. Двое детей, здоровье пошатнулось, любовники не подходили по размеру, а Даррен так и вовсе разочаровал. Герцог не собирался давать нам время на приятельскую болтовню. Род чародейки изобразил букву, которая объединяла в себе «А» и «О». Зрачки озадаченно остекленели, однако через пару секунд перстни у нее на руках замерцали не хуже автомобиля с мигалкой. «Я понимаю вас еще хуже, чем раньше», — с досадой выдавила она из себя. Пойдемте на площадку. Больше половины собравшихся купили билеты ради одного лишь нашего поединка. Что-то я не поняла. А где почтение?» Может, я желаю, чтобы передо мной лебезили и уговаривали?» Калида скользила вперед, и на ум приходила прыткая, изящная и одновременно выносливая ящерка. Она относилась к Виктории, связанной обязательствами по рукам и ногам, с истинно женским презрением. Угольно-чёрное платье с кобальтовыми вставками на корсете и на широком поясе облепляло ее верх, как вторая кожа. Высокий стоячий воротник смотрелся нарочито и вызывающе, намекая, что на этом празднике магии имелась только одна повелительница. Многослойные полы верхних юбок были разрезаны по бокам, чтобы не стеснять движения. При каждом шаге тяжелая ткань струилась и вздыбливалась. Я заподозрила, что в подол вшиты плетеные металлические нити, возможно, заговоренные. «Вы рассмотрели с ног до головы», — хмыкнула чародейка. «Наш будущий король тоже поедает меня глазами, но без такого азарта». «Не переживайте, я же обещала демонстрационный бой. Вы даже не поранитесь, но спесь облезет». «Эх, я так переживала насчёт обуви, чтобы удобно было ступать по вязкому песку, а платье нацепило первое попавшееся». Пусть ваш писарь пришлет мне смету. Налог с доходов от продажи билетов, еды и сопутствующих услуг должен быть доставлен в казну в течение квартала. Калида растерянно почесала переносицу. Поединок начался. Народ безмолвствовал. В полной тишине на меня сверху летел изумрудный энергетический шар, рассыпая цинковые искры. «Надо мной чародейкой раскрылся купол, блокирующий любую постороннюю магию. Про себя я назвала его антигномовый барьер. И как Балдур о нем не подумал? Или придумал другой план, но не стал им делиться с начальниками стражи? Теоретически сюда не пробился бы и Даран, но с этим колдуном не работали ни логика, ни физико-магические закономерности». Десятью минутами ранее и пространно распинался, что Виктория Пятая оказала своему народу, а также соседям и соседям соседей, невероятную честь, согласившись показать несколько магических приёмов. Затем настала очередь Калиды. Вот та уже перешла к сути. И не будь я после сна по-прежнему заторможенной, то эмоции били бы фонтаном, точнее, песчаной бурей. «Это не просто махание огненными сферами», заявила любовница герцога. «Я постараюсь доказать нашей королеве, что она ошибается, решив полагаться только на себя. Это небезопасно. У каждой женщины должен быть за плечами мужчина, защитник. Особенно если она несет на голове такую тяжесть, как королевская диадема». Я уставилась в бесстыжие корей глаза. «Разве ей не противно?» выполнять то, что потребовал от нее Даррен, отправлять его мне в качестве заступника. Она не могла не знать, что его связь с королевой заходила далеко за пределы тронного зала или ей все равно, кого он использует. Но смешно было мне одной. Тишина начинала раздражать. «Мы с почтением принимаем желание ее величества носить траур по супругу». Однако ей следует пригласить Его Высочество в замок и разделить с ним тяготы присмотра за наследником, сделать герцога-карбюратора соправителем. А уже после того, как срок скорби минует, он поможет королеве выбрать подходящего мужа. Да, ни один жених не поедет в Ваританию, если его высочество возглавит отбор. Он их сожрет и ощипает. Может проигнорировать. Хотя на людях мне в лицо бросили серьезный такой вызов, однако все оказалось гораздо хуже. Калида продолжила. Наша королева правила недолго, и за эти месяцы показала, что не готова к свалившемуся на нее времени. Герцог получил свидетельство, что она уже условилась о помолвке с совершенно неподходящим для нее женихом. Она много ездит по стране, врывается к вассалам, выполняет работу, которую легко взяли бы на себя клерки. Неоправданный риск. К тому же Виктория Пятая угодила в сонную западню, дурную бесконечность, из которой ее вытащил Даррен Карбюратор и никто другой. Наконец бедняжка согласилась драться со мной, сильнейшей чародейкой Иритании за триста лет, что также свидетельствует о том, что она не до конца отдает себе отчет, что такое предусмотрительность. А как самозабвенно я его целовала, когда он, как рыцарь, ласкал меня горячими губами, чтобы отогнать те кошмарные сны. Щеки пылали от возмущения, а сердце, напротив, сжала ледяная длань. Пока я тихонечко сохла по этому мерзавцу, который ахал не только Калиду, но и двух ее подружек, он вынес на публику почти все. Подслушал мой разговор с Эльтоном. Это чушь. Мой голос полз по ярусам снизу вверх и стучался в начищенные металлические доспехи многочисленной охраны. Я единственный правитель, до тех пор, пока меня не сменит король Леонард, мой сын. Все мои действия оправданы обстоятельствами и происходят из его интересов. Мои полномочия признают не только святыня гномов Аутбьорген, но и кристалл, объединяющий все королевские камни, перстень карбюраторов, наконец. Претензии брата моего покойного супруга понятны. Он всегда мечтал править, оставаясь в тени великого Кристофера, но готовить ловушку королеве руками собственной потаскухи — это никак не подобает его высочеству, как и скандал на глазах у тысяч добрых граждан, охочих до зрелищ. Мои кулаки сжимались и разжимались, по телу проходили горячие волны, слишком тревожащие, слишком. Я уже чувствовала спиной, где сидел карбюратор. Тент над одним из нижних балконов теперь разъехался в стороны. Даже эта деталь свидетельствовала о его пренебрежении. Ему открывался отличный обзор. Он видел мой правый бок и профиль, а также обращенную ко мне калиду целиком. Это неимоверно раздражало. «Вы только подтверждаете мои слова, Ваше Величество», Девушка улыбнулась мне широко и ничуть не смутившись. Мне же стало стыдно, что я попыталась выставить ее шлюхой на несколько королевств сразу. Я отдалась милорду Дарану, будучи девственницей, приняла темную сторону магии и стала тем, кем стала. Вы легли под своего мужа, и теперь вы королева. Женщине надлежит послушно и с достоинством принимать свою судьбу и перемены в ней. Чем я лучше? Я все таки сдалась на милость, только не Кристофера, а темного мага. Не сумела отбиться. И ведь в отличие от нее целую жизнь прожила с мыслью, что не зависеть от мужика это нормально и более того, желательно. Всеобщее внимание переключилось на чернокнижника, и я тоже нашла в себе силы взглянуть на него. Колпак над нами натянулся так, что задрожал. Люди на трибунах, до этого притихшие, зароптали, ведь происходило нечто непонятное. Даррен стоял, устремив красивое лицо к небу. В руке он сжимал уже знакомую мне звезду, что носил под рубашкой. Над ареной возникла проекция фамильной печати. Так он собирался подтвердить свои намерения. Однако это такое же надувательство, как и все остальное. Полыхнёт, засверкает, грохнет. Народ такое любит, а суть? Можно спрятать любую ложь, как мы с ним делали тогда в главном зале, соревнуясь в изворотливости под лучами фамильного кристалла. Действительно загремел гром. Зрители, которые какой только магии сегодня не наблюдали, ухнули на колени. Стихийная сила самая впечатляющая. Два мага в поединке ограничены траекторией полета сферы, а здесь вовлекается все видимое пространство, вплоть до горизонта. «Не ссорьтесь, девочки», — самодовольно усмехнулся он. «Ваше Величество, позвольте чародейке довести акт гражданской заботы до конца. Если она права в своих опасениях и достаточно сильна, чтобы вас победить», то значит, это вы неправильно оценили силы и зря вышли на бой. Сейчас я прослежу, чтобы вам не нанесли увечий, а после буду рядом, чтобы предотвратить подобные опрометчивые шаги. Вы слышали? Гнев Каштара молнии развеет меня в пыль, если я солгу. Виктория, родная, мысли о вашем благополучии мешают мне спать. И кто кого переиграл? А вдруг старик сразу был в курсе планов карбюратора? Он не сомневался, что Калида меня не убьет. он все рассчитал. Учёл мою ревность к Калиде, неготовность отклонить вызов и ретироваться, дурацкую привычку доверять суждениям Балдура. И это несмотря на то, что мудрый гном даже не предложил внятного объяснения, зачем мне выходить на этот поединок. Гномом он хотя бы объяснил, что так мы нейтрализуем герцога. В общем, болтовня закончилась. Поединок стартовал, и чародейка уже швырнула в меня первый шар. Если я проиграю, то Даррен воспользуется своей властью. А если выиграю, то покажу магию, никогда не принадлежавшую Виктории, что тогда он предпримет. Не отступится, это же очевидно. Очнулась от того, что удар Калиды пришелся в плечо. Погасила его инстинктивно выставленным щитом. Уроки дофуры и Вамбадрила не прошли даром, однако изумрудный свет сгустка полностью сменился на опасный пепельный. И чем больше темнела сфера, тем сильнее она льнула к моей защите, угрожая наделать в ней трещин. Цепь по песку просвистела к Калиде. Она отбила, но и раздражавший сгусток мага-слизи тоже исчез. В ответ я скрутила в цепи линии, которые легко струились из моих ладоней и имели почему-то апельсиновый цвет. Прямо вырви глаз. С другой стороны, пускай будет ярко. Главное, не выпускать наружу мрак, который вместе с малышом поселился внутри. Однако ее шар был пробным. Магичка прощупывала, на что я на самом деле способна. Она помнила, как лихо я крушила многовековые стены ее убежища и прямо сейчас выбирала тактику. И вишенка на торте. Эта дама прославилась тем, что не убивала противников, а погружала их в транс. Они сами заключали себя в выдуманный капкан и запечатывали в нем. Калида — сильная чародейка. Между прочим, она владела не только ударами в лоб. Я изучила арсенал её техник при помощи всё того же Балдура. Чаще всего Калида применяла иллюзии, неотличимые от реальной атаки. Еще она создавала внушения через проклятие, то есть насылала страх, провалы в памяти и приступы боли. А я поверила в Балдура, в гномов, которые бессильно наблюдали за происходившим на арене. оттесненных телохранителями и охраной за зону действия магического блока. Зато Даррен сложил руки на груди и снисходительно смеялся над тем, как сходились против друг друга две его бабы. Ярость внутри скручивалась по спирали. «Подлая тварь! Он обернул все так, что мой проигрыш станет не его преступным бездействием, а еще одним доказательством, что я в нем нуждалась». «Ты приковал бедную королеву к зеркалу. Отравил меня во время перехода, когда я шла занять ее место. Затрудняюсь сказать, сколько раз пытался изнасиловать, чтобы закрепить воздействие. Добился таки своего. И до сих пор не на троне. И это самый могущественный чернокнижник этого мира? серьезно? Я демонстративно смахнула с ладони пыль в его сторону, Это означало наивысшую степень презрения мага к магу. Толпа в восторге взвыла. Так его высочество еще не оскорбляли. Ты заказывал шоу, Даррен, и ты его получишь. Калида, впрочем, не собиралась ждать, пока я вернусь к ней. Она подалась корпусом вперёд и распалась на несколько силуэтов, которые бросились брать меня в круг. Научись отличать правду от лжи и верить своим глазам, моя королева, шелестели семь или восемь теней.